я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Здравствуйте, друзья, радиослушатели. У микрофона Елена Щербакова. Наша программа – это проект Трансмирового радио против наркомании и СПИДа. Я часто думаю об одной истории, которую рассказал Иисус. Блудный сын взял свою часть наследства богатство нажитого отцом, и пошел тратить ее подальше от дома. Прошли годы, и жизнь заставила его опомниться. Он вспомнил об отце. Но что, если бы случилось иначе? Если бы он заразился спидом, пока был вдали, и умер бы до того, как получил возможность образумиться. Многие люди, которые сегодня больны спидом или наркоманией, умирают без надежды и без Бога. Я думаю, что наш Небесный Отец оплакивает их, не желая, чтобы кто-то из них погиб и был разлучен с ним хотя бы на день, но с печалью понимает, что люди идут своим путем. Больные с Пидом – это сегодняшние прокаженные, которых повсюду встречают со страхом и отвержением. Прикоснувшись к прокаженному человеку, Иисус вошел в историю. Об этом событии вспоминают и сегодня, 2000 лет спустя. Это было самым наглядным проявлением любви Бога к людям. А потом Иисус умер на кресте Голгофы. Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, и не перестает ждать нас в отчем доме и говорить нам, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Какими бы отверженными и бездомными не сделали мы себя, но у каждого из нас есть Отчий Дом, место, где душа наша может обрести мир и покой, величественный Дом Бога. Давайте вместе побываем там сейчас. Отче наш, сущий на небесах,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 Этими словами Иисус встречает нас на пороге Дома Господня. Последуем за Ним. В этом Доме многое стоит увидеть. В Нем нам откроется Божья сущность и умиротворится душа. Пойдем же за Иисусом. Он приведет нас в Дом Отца нашего Небесного. Можете сесть в кресло, сделанное специально для вас. Можете согреть руки у неугасимого очага. Не забудьте полистать книгу, лежащую на столе. В ней вы найдете историю из своей жизни. Но сначала, пожалуйста, остановитесь у горящего очага и вглядитесь в картину, висящую над ним. Отец Небесный очень дорожит ею. Он повесил картину на самом видном месте – Останавливайтесь перед ней хоть тысячу раз, и каждый раз вы увидите ее как будто впервые. Миллионы людей могут смотреть на это полотно, и каждый увидит на нем себя. На картине запечатлены отец с сыном. На заднем плане большой дом на холме. К дому ведет дорожка. Вниз по дорожке от дома бежит отец, а сын устало поднимается вверх. Вот тут, у ворот, они встретились. Сын уткнулся лицом в грудь отца, и нам виден только его затылок. Мы можем разглядеть лохмотья, давно не мытые волосы, присохшую к ногам и одежде грязь и пустой кошелек на земле. Было время, когда этот кошелек раздувался от денег, а юношу переполняла спесь, но это было сотню кабаков тому назад. И вот кошелек истощился, улетучилась спесь. Сын не принес отцу ни подарков, ни оправданий. Единственное, что он имеет, это запах свинарника и покаянное чувство. «Отец, согрешил я против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Пусть все вокруг ругают меня, думает он, и пусть наказывают. Пусть не будет мне места за семейным столом, и все отрекутся от меня. Я приму все, только бы остаться здесь». Дома. Но отец желает оставаться отцом. От его лица на картине нельзя оторвать глаз. Видите? Слезы блестят на морщинистых щеках, улыбка сияет в серебристой бороде. Одной рукой поддерживает юношу, а другой крепко прижимает сына к себе, чтобы развеять его сомнения. «Идите скорее!» – кричит отец. «Принесите ему лучшую одежду! Наденьте ему на руку перстень и обуйте в сандалии!» Приведите откормленного теленка и зарежьте его, сделаем пир и будем веселиться. Ведь этот мой сын был мертв, и вот он ожил. Он пропадал, но теперь нашелся. Как должно быть ошеломлен этими словами молодой человек? Он считал свое место в родном доме утерянным. В конце концов, разве не он бросил отца? Разве не он промотал наследство? Сын осознал, что уже не достоин называться сыном но для отца он все еще оставался сыном. Ребенок может покинуть дом, но он не может уйти из отцовского сердца. Он может не делить с семьей хлеб, но он всегда остается ее частью. Возможно, вам больше не хочется быть Божиим чадом, но Господь всегда желает оставаться вашим отцом. И хотя я не носила одежды и сандалии блудного сына, Но то, чему Он научился от Отца Небесного, я знаю от Своего земного Отца. Я знаю, что Господь не из тех, кто сначала любит, а потом бросает. И как бы ни складывалась жизнь, я могу быть уверена, Отец Небесный будет со мной всегда. Вы тоже можете быть уверены». Посмотрите на нижний угол картины. Видите слова, выведенные золотом? Их написал апостол Павел, вдохновленный Отцом Небесным.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 Друзья, знаете ли вы, где обитает ваша душа? Думаю, большинство людей мало задумывается над этим. Мы возводим сложные сооружения для тел наших, а души зачастую прозябают в лачуге на юру, где студят их ночные ветра и мокнут они под проливными дождями. Стоит ли удивляться, что в мире так много холодных сердец? Но так не должно быть. Нельзя жить на улице. И не божий то замысел сердцам нашим скитаться, как бедуинам. Всевышнему нужно, чтобы мы покинули улицу и жили с Ним. У Него есть для нас и место под крышей, и еда за столом, и даже кресло у очага. Всевышний желает, чтобы вы нашли пристанище в Его доме. Зачем? Он – Отец ваш. От начала человеку было предназначено жить в Доме Отца Небесного. Никакое другое место, кроме Дома Господня, не подходит. Любое другое место вдали от Него опасно. И только дом, построенный специально для сердца человеческого – Защитит его. Отцу Небесному нужно, чтобы человек жил в Боге. Да, я не оговорился, я все правильно сказал. Господь не просто просит нас жить с Ним, Он просит жить нас в нем, или, как говорит Святой Павел, ибо мы им живем и движемся и существуем. Вы думаете, что между Богом и вами огромное расстояние? Не считайте, что Бог находится там, неведомо где, а вы тут, на земле. Поскольку Бог есть Дух, то Он рядом с вами. Сам Бог – это стены наши, это наш фундамент и наша крыша. А теперь скажите, что такое ваш дом? Правильно, это место, где можно скинуть башмаки, пожевать что-нибудь вкусненькое, не беспокоясь о том, что подумают люди, увидев вас в халате. Вы знаете свой дом, и вам не нужны указатели, чтобы найти кухню или спальню. После трудовых подвигов так хорошо прийти домой в знакомое место. Дом Господен тоже со временем может стать вашим. Вы будете знать, куда идти, если голодны, где искать защиту и наставление. И как земной дом – место убежища, так и дом Господень есть место, где мир от Бога. Этот дом никто никогда не расхитит, его стены никому не подкопать. Итак, Господь может стать местом вашего прибежища. Послушайте обетование Сына Его. Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Господь желает быть вашей обителью. Для многих такая мысль не нова. Для многих Отец Небесный – божество, о котором можно только вести разговоры. Люди часто считают Бога мистическим чудотворцем и не представляют, что Он – дом, где можно жить. Однако Он желает быть тем единственным, в котором мы живем и движемся и существуем. Дом Господен в шаге от вас. Помните, это не дом из камня. Этот дом не найти на карте, и в адресной книге он не указан. Вы найдете его в Библии. Двери Божьего дома всегда открыты. Не бойтесь задержаться в нем. Приходите сюда, когда вы больны и отчаялись, когда вам одиноко и пусто, когда кто-то обидит вас или неудачи доведут вас до изнеможения. Постойте в тишине у картины, которую он так любит, и обратитесь к нему по имени, которое ласкает его слух. Называйте Бога Отче. Молитесь». Долго в сумраке скитался, на путях греховных я в жизни ран зачаравался. Мир обманывал меня. Я взывал, кто мне поможет, скорбь мою увидит кто? И услышал голос Божий: "Я люблю тебя давно. Давно, так давно, я люблю тебя давно, О, косладо, голос Божий, я люблю тебя давно, так давно, так давно Я люблю тебя давно, О, косладо, голос Божий, я люблю тебя давно. Меня с любовью принял И от всех грехов омыл Я к ногам его склонился И за все благодарил И теперь всегда покоюсь Я на пажетях его Постоянно слышу голос Я люблю тебя давно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 Вы слушали передачу Трансмирового радио из Водоворота. Если у вас появились вопросы на эту тему, то вы можете написать нам, и мы с радостью ответим вам. Пишите по следующему адресу. Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, 93, Харьков, 61003, Украина. Благодарим всех за внимание. Встретимся ровно через неделю на этой же волне.